Прошло немало времени, прежде чем Аларик смог что-то почувствовать, и первым делом ощутил адскую жару. Он стоял и был прикован цепью к стене. Помещение освещал красноватый огонь горнов у противоположной стены. По сторонам помятой наковальни грудами валялись недоделанные мечи и части доспехов. Предполагалось, что ты еще долго не проснешься, произнес голос позади Ларика. Рыцарь попытался повернуться, но цепь удержала его на месте. Он смутно понимал, что все еще находится в кузнице, где на него надели ошейник, и железная тяжесть вокруг шеи, казалось, пригибает его к полу. Где мой боевой брат? выговорил ларик разбитыми окровавленными губами. «Я слышал, что вас было двое», — ответил голос глухой и скрипучий. Он исходил из горла обожженного за годы, проведенной среди кузнечных горнов. «Он где-то в этой дыре, наверное, на него как раз надевают. Ошейник». «Они приняли вас за колдунов, раз притащили сюда». Немногие получают ошейник, знаешь ли, это большая честь. Говоривший подошел к наковальне, спиной к Ларику. Это был крупный человек с мускулистыми плечами и смуглой кожей, блестящей словно полированная бронза. На поясе у него висели инструменты. Он склонился над наковальней и поднял меч. Чудесный клинок, но необработанный и... Закопченные лишь наполовину. «Я здесь уже давно», — продолжал он. «Наслушался много чего. Но давненько. Астартес не осчастливил своим появлением этот мир. Очень давно». «Кто ты?» Говоривший, не обернулся. «По профессии кузнец». Достаточно полезный, чтобы жить. По-видимому, я должен возблагодарить императора за это. Если что и нужно этой планете, Астартес, так это клинки. Добрые клинки и побольше. Поэтому я останусь здесь до самой смерти. И, возможно, еще долго после нее. Делая эти клинки. Быть может, ты погибнешь от моего меча. Поверь мне, ты его узнаешь. Клинков, подобных моим, нет в этом мире. Куда меня отправят? Что со мной будет? Кузнец, по-прежнему не поворачивавшийся к Ларику лицом, продолжал. Мускулы его спины зазмеились под темной кожей, когда он положил меч на наковальню и взял в руки молот. — Не мне судить, Астертес, не мне судить. Однако, будь у меня что-нибудь ценное, я бы поставил это на то, что ты будешь сражаться за свою жизнь и уже скоро. Так что я заключу с тобой сделку. Ларик рассмеялся, и смех его был таким же горьким, как привкус крови у него во рту. — Сделку, ну, конечно! «Ах, послушай меня, Астартес, пока тебя не забрали в другое местечко покруче этого». Аларик Ларик невольно попытался вырваться из оков. «Я сделаю тебе доспех», — сказал кузнец, — «лучший из всех, что у тебя когда-либо были». «У меня есть доспех». «Уже нет» и никогда не было такого, какой я могу сработать. Облегающий, словно стальная кожа, гибкий, как шелк, закаленный в огне, будто сердце звезды, прочный настолько, что отразит удар топора самого Кхорна. Как тебе это? Заманчиво? Но не за просто так, знаю я вас. Любые посулы... Затронутых скверно все равно, что предательство. — О нет, ты не понимаешь. Взамен я попрошу тебя отыскать для меня кое-что. Полагаю, что у тебя будет больше шансов найти это, чем у меня, запертого тут. — Оставим это, — сказал Ларик. — Ни один слуга императора не станет заключать сделку с таким, как ты. — Таким? как я? А кто такой я?» Кузнец повернулся как раз настолько, чтобы Алларик смог увидеть его в профиль. Лицо было словно выквано молотом, подобно одному из его же клинков. Нос был перебит во многих местах, глаза почти срывались под сетью шрамов. «Это ищи молота, Стартес! Молот демонов!» Говорят, он где-то в этом мире, и с ним поднимается герой и сокрушит лордов бога крови. Что может быть слаще для раба вроде меня, чем увидеть это? Ложь. Молот демона вполне реален, про него толком ничего не известно. Но он, скорее всего, находится где-то на этой планете. Будь я поумней, то сказал бы даже, что он прямо перед передо мной, прикованный к стене моей кузницы. Ибо ты и есть молот. Не так ли, серый рыцарь?» Тяжесть ошейника была невыносимой. Он тянул Аларика вниз, и голова серого рыцаря склонилась. Огни горно заслонили черные пятна. Он ощутил запах раскаленного железа и дыма болтера. Он вновь погрузился в беспамятство, убаюкиваемый звоном молота по наковальне. Корникаль — это поглощающее само себя чудовище. Это город, подобный опухоли. Это убийственное великолепие это великий паразит, выползший из земных глубин одни говорят что карникаль обрушился на дракааззе с какой-то далекой звезды и целую вечность рос, бессмысленный и бескрайний другие Считают, что он зародился тут, что-то вроде грибка или паразита, который мутировал до огромных размеров, по вездесущей воле хаоса. Насколько же они глупы, пытаясь отыскать логику в его облике. Пещеры его внутренностей, кровавые реки, изливающиеся из его ран. Стена не его вечной боли. Все это лик. Хаос Лик хорна. Город, построенный на карникале, это паразит на паразите, хижины, втиснутые между жировыми складками на его спине, шпили вознесшиеся по прихоти чудовища, храмы и бойни, колышимы его исполинским дыханием. Все это отдано на волю безмозглого существа, тупого. Чудовище, монстра по имени Корникаль. Мысленные путешествия святого еретика, написанные инквизитором Хельмандаром Освайном. Запрещены ордой еретикус. Неплохой урожай в этом году, заметил лорд Эбондрак. Воистину, мой господин, — отозвался герцог Венолитор. — К хорну будет приятно видеть, как они умирают. Из пыточного сада Венолитору и Эбандраку открывался восхитительный вид на невольничий рынок Карникали. Рынок — один из крупнейших на Драказе, Был встроен в высохшую кисту, похожую на воронку от метеорита. Сотни колод были врезаны в тугую шкуру земли, и каждый приковано по несколько новых невольников. Слышались вопли рабов, перемежаемые щелканием плите и хрустом ломающихся костей. Лорд Эбандрак лениво выпустил когти, словно потягивающийся кот. «Варп говорит о тебе, Венолитор!» Значит, я счастлив, мой господин. Он говорит, что ты доставил богу крови особо ценный приз. Венелитор поклонился. Это правда. Имперские войны дрались с нами на Сартис-Майорис. Они были разбиты и многие захвачены живьем. Пророки говорят, что не только простые гвардейцы... Вы увидите, мой господин. Лорд Эбандрак бесшумно прошелся к краю балкона пыточного сада. Сад — излюбленное место отдохновения Корникаля. Там лорды могли услаждать взоры видом расчлененных тел, висящих на сложных пыточных устройствах, укрепленных в обсидиановых поверхностях. Непокорные могли удостоиться последней почести перед смертью, быть медленно замученными на сооружении из серебра, дабы служить вдохновению посетителей сада. Лорд Эбандрак огромной рептилиеподобной напоминал дракона из человеческих мифов. И, видимо, не случайно, должно быть, Эбандрак сам избрал некогда этот облик из сине черная чешуя, желтые кошачьи глаза и бесчисленные костистые выросты в виде шипов, на которых порой красовались головы и руки тех, кто вызвал его неудовольствие. Его длинное змеевидное тело и огромные крылья двигались с быстротой и грацией, неожиданной для таких размеров, а присущая ему величавость сразу выдавала в нем фактического правителя Дракоази. Ради торжественного случая лорд Эбондрак облачился в доспехи из обсидианной бронзы. Это одеяние на его массивном чешуйчатом теле гармонировало с мрачными доспехами его личного войска. змеиной стражи. Подразделение этих элитных воинов, закованных в броню, сопровождало его, следуя на почтительном расстоянии за своим повелителем. Эти существа с их черными отравленными клинками и безглазыми шлемами являлись самой мощной боевой силой на Дракоазии. их присутствие служило постоянным напоминанием о том, что сила оружия была решающим аргументом в борьбе за местную власть. «Я не сомневаюсь, что уже ходят слухи», — сказала Бандрак. «Про то, куда теперь я поведу всех своей властью». Мгновение Велинатор тщательно взвешивал свои слова. «Говорят кое о чем. Я слышал о неком великом начинании». «Мы слишком долго оставались в этом мире», — сообщил Эбандрак. Он распростёр крылья, словно указывая на бескрайность налитых кровью небес драка Азия. Этот мерзкий камень, этот кусок кровавой грязи слишком мал, чтобы вместить веру достойную нашего Бога. Вы согласны? Это славный мир. — ответил Винолитор просто. — Но всегда найдется место для новой крови. — Ха! Ха! Имейте же воображение, герцог. Подумайте, что мы могли бы сделать. Мы покидаем Дракази лишь для того, чтобы захватить рабов и доставляем наши жертвы в этот мир, чтобы посмотреть, как они умирают. «На Сартис майорис вы занимались именно этим. Однако если бы все лорды Дракоази устремились к единой цели, бросили бы лучшие свои силы на штурм звезд, перед нами пали бы целые миры. Дракоази же станет опорным пунктом для наших кровавых набегов». «Вы говорите...» — уточнил Венолиторг. О Крестовом походе? Разумеется. Прямо сейчас тот, кого называют разрушителем, ведет своей армии прочь от ока. Бесчисленное множество других чемпионов ворпа делают то же самое по всей галактике. За резней следует богатое поживо. Собственный крестовый поход Бога Крови станет тем сильнее, чем больше участников присоединиться к нашему делу. К тому времени, как мы возвратимся на Дракази, у Бога Крови будет уже своя империя в оке. Разве не станет это деянием более великим, чем все наши здешние забавы вместе взятые? «Понимаю, мой господин», — вставил Венелитор, придав голосу оттенок изумления. «Нет, герцог», — возразил Эбондрак, — «вы молоды. Вы недолго сражаетесь под знаменем Кхорна. То, что вы видите, — это только начало. Надо быть очень древним существом, чтобы понять, чем Дракоази могла бы на самом деле стать». Скоро все лорды узнают о моем крестовом походе, и все они будут объединены под моей властью. А пока у нас есть более насущные дела, вы говорите, что взяли на Сартис с майори с богатый улов? Венолитор вслед за Эбандраком окинул взглядом невольничий рынок. Тысячи пленников были выставлены на продажу, часть плоды недавней победы Венолитора, другие переданы сюда как подношение к хорну от пиратов-рейдеров или захвачены в сражениях по всему оку ужаса. В большинстве своем это были люди, поскольку человеческие силы Империума сражались со слугами хаоса повсюду. Другие были ксеносы, стройные эльдары, орки, несколько совсем уж странных существ, выловленных по дальним закоулкам космоса. — Пойдемте, — сказал Винолитор, — покажу товар лицом. Лорд Эбандрак и Винолитор вместе спустились по винтовой лестнице на дно кисты. Повсюду на их пути, работорговцы, все слуги какого-нибудь из лордов Дракази кланялись или салютовали Эбандраку. Несчастные, обитавшие в Корникале, в страхе разбегались или простирали ниц, Хнычущие и жалкие. Большую часть населения Дракази составляли люди, или, по крайней мере, те, кто изначально был людьми. И кое-кто поговаривал, что Эбандрак принял драконий облик единственно лишь за тем, чтобы отличаться от городской швали. Звуки неоличьего рынка растекались вокруг. Запах пота и страдания, смешанные с тяжелым зловонием гниющей крови, пропитали карникаль. Здесь были многие лорды дракоази, разглядывавшие выставленных на продажу рабов. тересия высокая чернокожая с огромным луком, висящим на боку, подбирала новые жертвы для своей свиты, состоящей из звероподобных головорезов и изысканных ассасинов, чтобы было кого преследовать во время следующей великой охоты. Голгар, хозяин стаи, покупал самых слабых и жалких рабов, чтобы бросить своим гончим парочку, которых он вводил по рынку на цепи. Скатхач, который нечасто выбирался из своей крепости, видимо, намеревался прикупить рабов для тренировки своих солдат. Он повернул одну из голов вслед Эбандраку и Веналитору проходившим между блоками для привязи рабов. Скатхач давно покинул легион предателей, но все еще носил силовую броню космодесанта Хаоса, и сопровождавшие его солдаты были отлично вымуштрованы. Не в пример кровожадному сброду и свиты многих других лордов. «Лорде эбандра какая честь для моего рода!» громыхнул чей-то голос. Перед Венелитором стоял огромный чан с дымящейся кровью, в которую было погружено жабье тело гигантского демона. Чан несли ослепленные рабы, согбенные под тяжестью демона. Пока демон разговаривал с бандраком, двое рабов черпака милили кровь на бледную кожу существа. На груди у твари была Мокнущая язва в виде шестипалой руки. Таким же знаком были заклеемлена на грудь каждого из рабов, несущих демона. — Аргутракс, какие жертвы ты припас для алтарей и арен нашего мира? — спросил его Эбандрак. Аргутракс махнул рукой, с которой капала кровь в сторону ближайшего блока. К нему было приковано множество загорелых мускулистых мужчин и женщин, не перестававших проклинать работорговцев, надзирающих за ними. Целое племя, мой лорд, сообщил Аргутракс. Самые жестокие и дикие из людей, да. Их ярость еще долго отдавалась эхом в ворпе. Они сами обратились к своему древнему богу, нашему богу, и впустили моих слуг. Так они были обращены в рабство и скоро научатся склоняться перед волей своего бога. Ха! Смотри, как они бушуют! Вообрази этакую ярость, обращенную во славу бога крови. Очередные дикари... «Аргутракс», — переспросил его Эбандрак, — «такие всегда нужны для арен, бог крови вечно алчит пищи». Аргутракс не смог утаить злость, скользнувшую по его отвратительному лицу. «Значит, благодарение богу крови за то, что он так высоко ценит подобные подношения». Аргутракс обратил свои горящие черные глазки на Венолитора. «Что же ты добыл, юная выскочка, что идешь подле нашего лорда, будто равный ему?» Венолитор улыбнулся. Аргутракс ненавидел его. Большинство лордов Дракоази — ненавидели его, поскольку он был моложе и талантливее. Разумеется, друг друга они тоже ненавидели и терпели лишь потому, что лорд Эбандрак превратил Дракоази в огромный храм Кхорна, и служение поглощало все их внимание. Арготракс же — древнее и злобное существо, рожденное ворпе, питало особую неприязнь к узурпаторам вроде Винолитора. «Полюбуйтесь, достопочтенный демон», — просто ответил Винолитор. Слуги Винолитора хлопотали вокруг грандиозного шатра из темно-красного шелка, возвышавшегося на краю невольничьего рынка. Среди его слуг были Сцефелиды, аборигены Дракази, населявшие ее горы и ущелья до того, как первые лорды хаоса ступили на эту планету. Эти инсектоиды, презираемые всеми на дракоазе, были горячо преданы хаосу и лично венали тору. Множество их сновало вокруг шатра, а самые крупные надсмотрщики засуетились у входа и откинули шелковый полок. Рабов людей выгнали плетьями из шатра на рыночную площадь. Все они были мужчинами, окровавленными Скованными по рукам и ногам, и почти у всех на плече была одна и та же татуировка. «Имперская гвардия». Солдаты трусливого империума, наконец-то ставшие рабами. Что и было их предназначением в жизни. «Вот эти!» — вопросил Аргутракс. «Эти доходяги едва годятся на корм гончим». И на это ты тратишь наше время. Пох крови плюнет на такое подношение, Венолитор. Такой жалкий дар граничит с ересью. Терпение, демон, — спокойно ответил Венолитор. Появились четыре старших надсмотрщика с Они на толстых бронзовых цепях выволокли из шатра огромного человека ростом вдвое выше любого из имперских гвардейцев. За ним последовал второй, столь же громадный. Горы мышц перекатывались под их кожей, покрытой коркой грязи и засохшей крови. Под грязью виднелись шрамы, следы старых боевых ран и хирургических вмешательств. Под кожей темной тенью проглядывал черный панцирь с металлическими разъемами на груди и бицепсах, откуда силовой доспех мог считывать жизненно важные показатели». У одного из людей были крупные и выразительные черты лица. Лоб изборожден морщинами от долгих забот и трудов. Лицо второго было твердым и невозмутимым, словно гранитная плита. Оба селились разорвать свои цепи, но металл был отхован в жерле самого жаркого вулкана Гордрака Азии. И держал крепко. У каждого из мужчин на шее был ошейник Хорна. Факт явно не укрывшийся от глаз лорда Эбандрака. — Космодесантники, — сказал Эбандрак, — и живые. Ты превзошел сам себя, Венолитор. Прошло много лет, с тех пор, как на Драказе привозили живых Астартес». «Не просто космодесантники, мой господин!» — гордо ответил Винолитор. «Они псайкеры, колдуны. Богу крови доставят удовольствие увидеть их смерть!» Винолитор щелкнул пальцами, и раб выбежал вперед, осторожно держа в передних лапах наплечник от силового доспеха космодесантника. Венолетор взял наплечник и поднял его кверху, чтобы лорд Эбандрак смог разглядеть эмблему, украшающую его. На керамите были вырезаны молитвы на высоком готике и знак «Меч, пронзавший раскрытую книгу». «Серый рыцарь!» — вымолвил Эбандрак. «Два серых рыцаря!» — ответил Венолитор. Он со значением взглянул на Аргутракса. Охотники на демонов. Аргутракс оскалился. Он ни за что бы не выказал очевидной слабости перед Эбандраком и, в особенности, перед виналитором но прижался в своем котле к дальней стенке, чтобы чтобы насколько возможно увеличить расстояние между собой и серыми рыцарями. Само их присутствие было проклятием для демона. с жестокой радостью подумал, что в порочной душе Рку Тракса зародилось нечто похожее на страх. «Я так понимаю, что эти экземпляры не продаются». Продолжал Эбандрак. «Разумеется, нет. Я лично прослежу, чтобы они стяжали величайшую славу к Хорну. Этого я не могу доверить никому. Я заберу их обратно на гитокомбу и подготовлю до дальнейших дел. Что до остальных...» Веленатор пренебрежительно махнул рукой в сторону пленников-гвардейцев. «Они на продажу». Копить про запас жертвы, предназначенные богу крови, не по мне. И еще одно. Рабы выкатили вперед сани, на которых были разложены остальные части доспехов серых рыцарей. Они были по-прежнему покрыты кровью сражения Насарти Майорис. «Это дар, мой господин», — сказал Винолитор. Аргутракс пренебрежительно фыркнул. «Принимаю с благодарностью, герцог», — ответил бандрак «Это воистину редкий трофей. Велите вашим рабам доставить их ко мне во дворец. Будет исполнено». «Итак», — произнес Ибандрак, разглядывая серых рыцарей. Игры Корникаля увидят, как охотники за демонами убивают себе подобных во славу бога крови. Только не говорите, что Кхорн не оценит этого юмора!» Эбандрак развернулся и прошествовал дальше, разглядывая других пленников, которыми торговали лорды Дракази. Ни у кого из них не было ничего и близко похожего на редчайшую добычу в виде пары серых рыцарей, и ни один из лордов не мог похвастать, что может выставить на арену таких воинов. Прежде чем направиться к шатру, Винолетор взглянул напоследок на Аргутракса. Его надсмотрщикам предстояла большая работа, поскольку игры Корникаля... Открывали сезон поклонения к Хорну на аренах Дракази, и от того, как выступят рабы Венолетора, зависит его положение среди лордов планеты. Учитывая, что под его знаменем будет сражаться два серых рыцаря, игры, конечно же, пройдут для него удачно. Хорн в своей обители в Ворпе И сдаст радости, когда охотники за демонами будут принесены в жертву в схватке во славу его. Ворб не скоро забудет герцога Венелитора с дракоазией.